Глава 52. Первый удар. Лорд Чилтерн, хотя и провел два дня в одном доме с Вайлет, не возобновляя своих ухаживаний, приехал в Лох-Линтер именно для того, чтобы сделать ей предложение снова, и имел для этого ясный план. Утром, перед отъездом, после завтрака, он явился наверх в комнату сестры. «Лора, будь хорошей девочкой, пойди вниз и приведи Вайлет», — с порога попросил он. Леди Лора замерла на мгновенье с улыбкой, глядя на брата. «И не заходи сюда сама. Мне нужно поговорить с ней наедине». «Но что, если Вайлетт не захочет прийти? Барышни обычно не прибегают по первому зову мужчины». «Нет, но я не столь высокого мнения, что думаю, у нее хватит здравого смысла понять. После всего, что между нами было, я имею право просить о встрече. А беседовать здесь нам будет удобнее, чем внизу в пустых комнатах». Неизвестно, как леди Лори удалось уговорить подругу, но Вайлетт действительно пришла. Она приблизилась к двери одна и смело ее открыла. Идя по коридорам, девушка пообещала себе, что не станет медлить, положив руку на дверную ручку. Сперва Вайлетт зашла к себе в комнату и, покидая ее, мельком взглянула в зеркало, а затем остановилась на мгновение, думая, не поправить ли что-нибудь — волосы или ленту или брошь с цепочкой. «Любая девушка хочет выглядеть хорошо перед поклонником, даже если намерена ему отказать». Вайолет, однако, не задержалась на месте и прихорашиваться не стала. Встряхнув головой и сжав руки, она быстро прошла до нужной двери и распахнула ее, так резко, что сама едва не вздрогнула. «Ты очень добра, что пришла, Вайолет», — сказал лорд Чилтерн, стоя спиной к огню и не двигаясь с места. Лора сказала, будто ты считаешь, что можешь рассчитывать на эту любезность, и потому я здесь. Спасибо, дорогая. Я хочу сказать, все тоже Валет, но совсем не умею говорить складно. Должно быть, я тоже не умею говорить складно, раз ты до сих пор меня не понял. Думаю, что понял. Ты всегда говоришь ясно, а я, хоть и путаюсь в словах, не тупиться. Я понял. Но пока ты не замужем, я имею право на надежду, если только ты меня не заверишь, что уже дала слово другому мужчине. Я этого не делала. Тогда как мне не питать надежды? Хотел бы я высказать просто и прямо все, что чувствую. Не раз и не два я обещал себе, что брошу о тебе думать. Убеждал себя, что мне вовсе не нужно жениться и лучше оставаться холостым. Я ведь не единственная женщина. Для меня единственная. Все равно, как если бы на всем белом свете не было больше ни души. Я живу в одиночестве, но ты всегда со мной. Выйдешь замуж за другого, мои чувства и тогда никак не изменятся. Если ты сейчас откажешь мне, я удалюсь прочь, чтобы жить в дикости. Освальд, что ты имеешь в виду? Уеду куда-нибудь на край света, искать смерти или приключений, Единственное из отчаяния. Не потому, что не знаю, насколько жизнь в Англии может быть лучше и значительнее для человека моего положения. Тогда не говори об отъезде. Я не могу оставаться здесь. Ты ведь знаешь, Валет, я никогда не лгал тебе. Я думаю о тебе днем и ночью. Чем ты равнодушнее, тем больше моя любовь. Прошу, постарайся ответить мне взаимностью». Он подошел к ней и взял обе ее руки в свои. В глазах у него стояли слезы. «Скажи, что попытаешься». «Дело не в этом», — сказала валит отводя взгляд, но не отнимая рук. «Ни в чем, дорогая». «Не в том, чтобы, как ты говоришь, попытаться». «Ты не хочешь пытаться?» «Освальд, ты такой необузданный, такой упрямый. Я боюсь тебя, и все остальные боятся. Почему ты не написал отцу, как мы тебя просили?» «Я сделаю это немедленно, сейчас, не выходя из этой комнаты, а ты мне продиктуешь. Богом клянусь, напишу все, что ты скажешь». Он отпустил ее руки, когда она назвала его необузданным, но теперь снова сжал их, и она не воспротивилась. «Я отложил это, лишь пока не поговорю с тобой еще раз». «Нет, лорд Чилтерн, диктовать я не стану». «Но ты будешь любить меня». Она замолчала и опустила глаза, все еще не отнимая рук. Он, впрочем, едва ли понимал пока, сколь многого достиг. «Ты раньше любила меня немного». «Да, любила». «А теперь? Все изменилось?» «Нет», — сказала она, отступая. «Что же тогда? Вайлетт, скажи мне прямо, ты станешь моей женой?» Она не ответила, и на мгновение лорд Чилтерн застыл, не сводя с нее глаз, а потом бросился к ней, схватил в объятия и принялся целовать — лоб, губы, щеки, каждую ладонь, и снова губы. «Боже правый, она моя!» — воскликнул он. Затем лорд Чилтерн вернулся на коврик перед камином и замер там, отвернувшись от девушки. Та, обнаружив себя покинутой, отступила к Софе и села. Его восклицание она не опровергала. Это была правда. Она сомневалась долго, возможно, и до сих пор, Но дальше сомневаться было нельзя. В одном валит была уверена, она сможет любить его. На этот вопрос, по крайней мере, она готова была дать ответ, который удовлетворит ее жениха. Что до другого, пугающего вопроса, можно ли ему доверять, об этом пока лучше не говорить, да и думать поменьше. Она сделала свой выбор и будет благосклонна к избраннику. Но как быть благосклонной к тому, кто стоит к тебе спиной? Через минуту-другую лорд Чилтерн наконец опомнился и вновь повернулся к Вайлет. Увидев ее сидящей на софе, он подошел, опустился на колени и, глядя ей в глаза, вновь взял ее руки в свои. «Освальд, ты и на коленях?» — воскликнула она. «Я не склонился бы даже перед принцессой, чтобы получить половину ее королевства. Но перед тобой я готов стоять так весь день, в благодарность за то, что удостоило меня любви». Я лишь не желал на коленях ее выпрашивать. И ты утверждаешь, будто не умеешь складно говорить. Думаю, теперь я смогу разглагольствовать часами, если только ты станешь меня слушать. О, но ну я тоже хочу говорить. И что ты скажешь мне? Пока ты стоишь на коленях, ничего. Это совсем тебе не подходит. Ты словно Самсон со стриженными волосами или Геракл с прялкой. Так лучше, — сказал он, поднимаясь и обивая рукой ее талию ты настроен серьезно? спросила она. Конечно. Не думаю, что у тебя есть причины сомневаться. Разве ты мне не веришь? Верю. И ты станешь вести себя хорошо? А. Этого я не знаю. Постарайся. И я буду любить тебя всем сердцем. Нет, я уже люблю тебя всем сердцем. Люблю. Люблю. Скажи это еще. Я повторю это 50 раз, пока тебе не надоест. И она в своей манере действительно повторила это 50 раз. «Как все вдруг изменилось», — сказал он, через некоторое время, вставая и принимаясь расхаживать по комнате. «Но изменилось к лучшему. Да, Освальд?» «Настолько к лучшему, что я не могу опомниться от радости. Но, Вайлет, мы ведь не будем откладывать свадьбу. Я не желаю промедлений. К чему ждать теперь, когда все решено?» «Решительно ни к чему, лорд Чилтерн. Скажем, ровно через год». «Ты смеешься надо мной, Вайлет? «Помните, сэр, первым делом вам следует написать отцу!» Он тут же подошел к столу и взял бумагу и перо. «Давай же, диктуй!» Вайлетт, впрочем, отказалась, сказав, что он должен писать от своего имени и так, как велит ему сердце. «Не могу сейчас», — сказал лорд Чилтерн, бросая перо. «Кровь так кипит, что трясутся руки!» «Тебе не следует быть таким порывистым, Освальд, а то ты и мою жизнь превратишь в сплошной ураган!» «О, я успокоюсь. сделаю тихим, как старая почтовая кляча, и стану ходить в упряжке так смирно, будто привык к этому с юности. Быть может, Лора напишет письмо за меня? Я думаю, тебе следует сделать это самому, Освальд. Если ты мне прикажешь, я напишу». «Прикажу? Ещё чего. Как будто мне полагается приказывать. Неужто ты не знаешь? Теперь, раз уж ты всё это затеял, твой долг повелевать, а мой повиноваться. Разве не ужасно? Удивительно, что девушки вообще соглашаются выходить замуж. Но ты ведь согласилась. О, да. И сожалеешь об этом? Нет, конечно. И я постараюсь тебя слушаться. Но ты не должен быть со мной груб и впадать в ярость, и вести себя как дикарь. Обещаешь, Освальд? Во всяком случае, я не буду таким, как Кеннеди с бедной лорой. Нет, это не в твоей натуре. Я буду стараться, милая. В одном ты можешь быть уверена. Я всегда буду любить тебя. Это, по крайней мере, я могу сказать в свою пользу. Если, конечно, считать любовь преимуществом. Разумеется, это преимущество. Лучшее, какое ты мог назвать. А теперь мне нужно идти. И раз ты уезжаешь из Лохлинтера, линтера я с тобой прощаюсь. Когда мне выпадут честь и счастье увидеть вас снова, милорд? Скажи мне что-нибудь приятное перед отъездом, Вайлетт. Хоть словечко. Я люблю тебя больше всего на свете. И я намерена стать твоей женой когда-нибудь». Вот целых полтора десятка приятных слов, разве нет? Задерживаться в Лох-Линтере лорд Чилтерн не пожелал, хотя его просили об этом и Вайолетт, и сестра, и хотя, как он признавался, никакие дела не принуждали его уехать. «Не вижу причин скрывать, я не жалую Кеннеди, и мне не по душе жить в его доме», — сказал он Вайолетт. Затем лорд Чилтерн пообещал, что еще до конца зимы они все смогут собраться в солсби Он намеревался остановиться на ночь в Карлайле и написать отцу оттуда. «Быть может, в Карлайле твоя кровь не будет так кипеть», заметила Вайлет. Лорд Чилтерн лишь покачал головой и продолжил рассказ о своих планах. Из Карлайла он отправится в Лондон, оттуда в Уиллингфорд, где будет ждать ответа от отца. «Нет причин терять больше охотничьих дней, чем необходимо». «Ни в коем случае не пропускай ни дня ради меня», — кивнула Вайлет. Лорд Чилтерн намеревался выполнить указание отца, как только тот ответит. «И ты поедешь в Солсби», — добавила Вайлет. «Ты ведь можешь охотиться и там». «Я готов отправиться в Иерихон, если он велит. Только чтобы ты поехала со мной». «А я думала, ты предпочитаешь Бельгию». «Ну вот, все наконец решено», — сказала Вайлет Лори тем же вечером. «Надеюсь, ты не жалеешь об этом». Напротив, я счастлива, насколько это возможно. Моя умница. Я счастлива, потому что люблю его. Всегда любила. Ты это знала. Не могу сказать, что знала. Но я любила, по-своему. Во мне не так кипит кровь, как он выражается. С тех пор, как он начал строить мне глазки в свои девятнадцать... Освальд, строящий глазки? прав же, он строил и корчил приуморительные гримасы. Но я с самого начала ещё ребёнком понимала, что он опасен, и думала, что со временем он обо мне забудет. Я могла бы прожить без него. Более того, были моменты, когда я думала, что смогу полюбить другого. Бедного Финиса, например. Не будем называть имён. Скорее уж, мистера Эппл дома. Он был самым верным моим поклонником и таким безопасным. Твой брат — совсем другое дело, Лора. Он будто непрочный лёд на пруду в парке, куда втыкают упреждающие знаки. На нём такой знак был с самой юности. Да, но это всего лишь худая молва. О, моей любви к нему это ничуть не уменьшает. Возможно, ещё и увеличивает. Опасность меня не отвращает, даже смертельная. Я сделала ставку на свою зыбкую надежду и не собираюсь отступать. Теперь я должна пойти и написать ему. Только представь, я никогда не сочиняла любовных писем. О первом любовном письме мисс Эффингем Без сомнения делавшим честь и ее уму, и сердцу, мы рассказывать не станем. Но одновременно с ним из Лохлинтера было отправлено еще два послания, которые мы представим читателю, ибо они необходимы для нашего повествования. Одно из них было от леди Лоры к ее другу Финесу Фину. Второе — от Вайлет к тете леди Болдок. Лорду Брентфорду они писать не стали, так как было решено, что он должен узнать о случившемся от сына что до письма финису которое будет приведено здесь первым, леди Лора посчитала нужным сообщить о нем супругу. Мистера Кеннеди, конечно, уведомили о помолвке. Он ответил, что лучше бы это произошло не в его доме, поскольку леди Болдок будет недовольна. На это леди Лора не сказала ничего, а ее муж снизошел до того, чтобы поздравить новоиспеченную невесту. Закончив письмо Финиасу, леди Лора нарочно положила его в ящик для корреспонденции в присутствии мужа. Я известила мистера Фина о готовящемся браке. Разве была такая необходимость? Полагаю, он это заслужил в связи с определенными обстоятельствами. «Хотел бы я знать, правду ли рассказывают про их дуэль», промолвил мистер Кеннеди. Жена не ответила, и он продолжил. «Ты сказала мне, будто знаешь точно, что это неправда». «Я не говорила, что знаю точно, Роберт». «Говорила. Именно что точно знаешь». С этим мистер Кеннеди ушел в уверенности, что жена его обманула. Дуэль была, и она знала об этом, и все же продолжала настаивать, будто слухи врут. Мистер Кеннеди никогда ничего не забывал. Он вспомнил теперь и ее неправдивые слова, и выражение лица, с которым она их произносила. До сих пор он верил ей безоговорочно, но больше не поверит никогда. Мистер Кеннеди был из тех людей, которые, несмотря на свои знания о мире и жизненный опыт, считают, будто уста, единожды солгавшие, больше не скажут ни слова правды. Вот что написала Финиасу леди Лора. Лох Линтер, 28 декабря 1860 года. «Мой дорогой друг, Вайолет Эффингем гостит у нас, и Освальд только что уехал. Возможно, вы увидитесь с ним, когда он будет проездом в Лондоне. Как бы то ни было, полагаю... «Будет лучше сообщить вам сразу». Она, наконец, приняла его предложение. «Если это известие принесет вам боль, будьте уверены, я вам сочувствую. Едва ли вы захотите, чтобы я уверяла, будто сожалею о том, чего желала всем сердцем еще до знакомства с вами. В последнее время я буквально разрывалась надвое. Вы и понимаете, о чем я. Думаю, мне не стоит продолжать. Добавлю лишь одно. Я буду молиться, чтобы вы не знали нужды ни в чем», и могли обрести счастье, почет и высокое положение. Ваш самый искренний друг — Лора Кеннеди. Письмо не содержало в себе ничего предосудительного, что следовало бы прятать от глаз супруга. Мистер Кеннеди читать его не стал, но много размышлял о его содержании и задавался вопросом, не пойдет ли на пользу обществу вообще и ему самому в частности, если мужья потребует доступа ко всей корреспонденции жен. А вот таким вышло письмо Вайлет тетушке. «Дорогая тетушка, долгожданное событие свершилось, и вашим страданиям скоро настанет конец, ибо они, я верю, происходят лишь из-за вашей незадачливой племянницы. Я выхожу замуж и тем самым освобождаю вас от абузы. Лорд Чилтерн только что был здесь, и я приняла его предложение. Боюсь, вы думаете о женихе не так хорошо, как я, но, с другой стороны, вы и знаете его не так долго». «Вам известно, однако, что между ним и его отцом были разногласия. Полагаю, я не погрешу против истины, сказав, что теперь с нашей помолвкой они будут улажены. Мне доставляет невыразимое удовольствие думать, с какой радостью лорд Брэнфорд примет меня в качестве невестки. Расскажите новости о Вгусте и передайте ей мою любовь. Я напишу ей через день-два. Надеюсь, мой кузен Густавус снизойдет до того, чтобы стать посаженным отцом у меня на свадьбе» что до того, когда она состоится, это пока не решено. Вероятно, лет через девять. Ваша любящая племянница Валет Эффингем, Лохлинтер, Пятница». «Какие еще девять лет?» — вскричала разгневанная леди Болдок. «Она шутит», — ответила кроткая Августа. «Верно, и над моим гробом будет шутить», — промолвила ее мать.